А вам не хотелось бы узнать, что именно мы ищем? Вежливо осведомился д е г р а ф Зачем нам знать? Моген Тайлер попытался хоть на мгновение возмутиться, но потрясение было слишком велико. За с т о Пятьдесят лет. Только прошу вас, не волнуйтесь, господа, и не принимайте это так близко к сердцу. Я вполне понимаю ваши чувства, и лично я считаю, что мы лишь гоняемся за п р и в и д е н и я м и Но к нам поступило официальное заявление, и мы обязаны предпринять официальные действия. Нас информировали, что вы незаконным путем получаете бриллианты. Бриллианты, ну гентайлер, не веря своим ушам, уставился на компаньона. Ты слышишь, Ян? Бриллианты. Он сокрушенно покачал головой и обратился к де Графу. Ну, если вы их найдете, уделите мне немного. Этот мрачный сарказм не произвел на де Графа никакого впечатления. И что гораздо важнее, машину для шлифовки алмазов, добавил он. Мы забиты от пола до потолка этой шлифовальной техникой, выразительно сказал Моргенстерн. Можете сами убедиться, а накладные, все, все, все, вы увидите все, устало сказал Моргенстерн. Благодарю вас за готовность идти нам навстречу, господа. д э г р а ф кивнул Ван Гельдору, тот поднялся и вышел, а д э г р а ф продолжал доверительным тоном: "Я заранее прошу прощения за напрасную, как я уверен, трату времени. Откровенно говоря, меня больше занимает та ужасная ш т у к а что болтается на цепочке у вас под крышей, какая-то кукла. Что?" Переспросил м ю г е н т а л е р Кукла, большая кукла на цепочке. Кукла на цепочке. У м ю г е н т а л е р а был оскорбленный и в то же время испуганный вид. Такая смесь выражений на лице требует немалого искусства. Под крышей нашего склада. Я. Сказать, что вверх по лестнице мы взбежали. Было бы не точно, ибо н и Моргенстерн н и Мюгенталлер не смогли бы этого сделать. Но как бы то ни было, мы не потратили на подъем много времени. На третьем этаже мы нашли Ван Гельдора и его людей, которые уже занялись делом, и по приглашению де Графа Ван Гельдор присоединился к нам. Я надеялся, что его подчиненные не станут особенно утруждать себя поисками, так как был уверен, что они все равно ничего. не найдут им даже и в голову не придет подумать о каннабисе запахом которого было так густо насыщено это помещение вчера вечером но теперь оно было напоено запахом настоянного на цветах дезодоранта который на мой вкус был не на много лучше однако сообщать кому-либо об этом сейчас было не время Кукла, теперь висевшая к нам спиной, все еще покачивалась на ветру при поддержке Моргенстерна. Э, м ю г е н т а л е р явно не испытывая удовольствия от рискованного мероприятия, просунулся в небольшую сводчатую дверь для подъема грузов, поймал цепочку у самого крючка и, притянув к себе, не без труда снял с него куклу, держа на вытянутых руках. Он какое-то мгновение ее разглядывал, а потом покачал головой и взглянул на Моргенстерна. Ян, тот, кто придумал эту злую шутку, эту мрачную шутку, которая свидетельствует, что у этого человека с головой не все в порядке, сегодня же покинет нашу фирму. Не сегодня. А сейчас же, поправил его Моргенстерн. Лицо было искривлено от отвращения, нет вида самой куклы, а от того, как с н е й обошлись. Такая красивая кукла. Моргенстерн ничуть не преувеличивал. Кукла действительно была великолепна и не только и даже не столько из-за прекрасно сшитого и отлично сидевшего на ней платья, несмотря на то, что шея ее была сломана и жестоко измята крючком, само лицо поражало красотой. Это было произведение настоящего художника. все краски на нем цвет волос глаз лица гармонично сочетались, а черты лица были так нежны и тонко моделированы, что даже не верилось, что это лицо куклы, а не человека, наделенного собственной жизнью и своеобразной индивидуальностью. И не только это. Я почувствовал. д е г р а ф взял куклу из рук. Мюгентальера и внимательно осмотрел ее. Такая красивая, про бормотал он, настоящая красавица и как будто живая, т то выглядит заговорит. Он взглянул на Мюгентальера. Интересно, кто создал этот шедевр? Я сам никогда не видел ничего похожего. Она не из наших кукол, в этом я уверен. Надо, конечно, проверить у старшего по этажу, но я знаю, что она не из наших. А какой цвет лица? Задумчиво продолжал д е г р а ф как у живого человека. И несомненно она сделана с какой-то красивой д е в у ш к и которую художник хорошо знал. А вы что скажете, инспектор? Да, это наверняка работа с натуры, заявил Ван Гельдер. Мне даже кажется, будто я уже где-то видел это лицо, продолжал д е г р а ф А вы, господа, не встречали ли в жизни девушку лицо, которое похоже на лицо этой куклы? Мы все медленно покачали головами, а я снова почувствовал внутри холод. и свинцовую тяжесть. Только на этот раз холод был гораздо сильнее. Мало сказать, что кукла была ужасно похожа на Астрид Лемей. От того, что она казалась живой, возникало впечатление, что перед вами сама мисс Лемей. Минут пятнадцать спустя после того, как тщательный обыск на складе не дал, как и предполагалось, никакого результата, Деграф попрощался с владельцами на крыльце склада, а я Иван Гельдер скромно стояли рядом. Мюнгентальер снова сиял всей своей физиономией, а Моргенстерн, стоя рядом с ним, покровительственно и удовлетворенно улыбался. д е г р а ф горячо пожал им руки. Еще раз тысяча извинений. Он разливался как соловей. Наши сведения были, как обычно, не очень т о ч н ы а наш визит нигде не будет зарегистрирован. Ваши накладные будут вам возвращены, как только определенное заинтересованное лицо убедится в отсутствии каких-либо поставок бриллиантов. Всего доброго, господа.